И были очень редки. Если же семья распадалась, то во всем винили жену, даже если муж был чудовищем, и все об этом знали. Однако не только для женщин оставаться незамужней считалось плохо. Мужчина с положением и не женившийся до определенного возраста поначалу был желанным гостем в любом доме, где были девушки на выданье. Но если он не делал попытки посвататься ни к одной из них, общество подозревало, что, видимо, в нем какой-то изъян и считало его неудачником. Достичь вершин по службе было гораздо легче женатому мужчине, чем холостому. Пока он не осядет, его не воспринимали всерьез и относились к нему как к переросшему юноше. Бедному молодому человеку было так же трудно жениться, как и девушке-беспреданнице. В книге Гаскела Руф богатый мистер Брэдшоу перечислял достоинства жениха, которые он хотел бы видеть для своей дочери Эммы. Он как раз нужного возраста, совмещающего снисходительное отеческое отношение с супружеской привязанностью, у него обставленный особняк в удобной близости от нашего дома, и потом у него солидное состояние, в общем, он подходит во всех отношениях. Выбранный жених был ровней, что являлось также необходимым условием для брака, ведь женщины принимали не только фамилию мужа, но и его положение, поэтому выходить замуж вниз означало наряду с материальными трудностями осуждения и постоянные насмешки в обществе. Если мужчина входил в возраст и начинал присматривать себе жену, В первую очередь он должен был оценить свои финансовые возможности и перспективы для повышения по службе, чтобы понять, удовлетворят ли они родителей избранной им девушки. Если да, тогда он наблюдал, отвечает ли его избранница на знаке внимания. Показывать свою симпатию девушка должна была очень осторожно и деликатно чтобы не скомпрометировать себя. Как ни странно, но все эти действия чаще всего предпринимались молодыми еще до того, как они познакомились. Он мог обратить на нее внимание в церкви или встретить на балу. Однако, согласно этикету, представление на балу не считалось настоящим, и девушка могла, встретив на улице юношу, с которым она вчера отплясывала кадриль, скромно потупив глазки пройти мимо и не узнать. По правилам, незамеченный юноша не должен был обижаться или сердиться на нее за это. Тогда ему оставалось только найти способ, чтобы быть представленным ей как следует. Чаще всего это делалось через общих друзей, которые рекомендовали его родителям девушки. Если же общих знакомых не находилось, значит это было признаком того, что данные семьи общественно несовместимы и идею нужно было бросить. Однако, если он все же был представлен, то с этого момента мужчина должен был очень осторожно выстраивать отношения с семьей, заинтересовавшей его девушки. Поначалу, упомянув о всех важных связях своей семьи и о своих перспективах по службе, он деликатно спрашивал, можно ли будет ему как-нибудь прийти еще раз. Если да, то довольно долгое время его посещения продолжались без какой-либо определенности в отношениях и без единого слова о важном предмете. Со своей избранницей они всегда виделись в присутствии либо замужней сестры, либо женатого брата девушки. За это время девушка приглядывалась к молодому человеку и отмечала положительное и отрицательное качество. Заинтересован ли он в своем деле, сможет ли обеспечить ей достойную жизнь, отзывается ли он дурно о женщинах и о приятелях, регулярно ли ходит в церковь, есть ли непозволительные привычки, посещает ли недостойные места. «Какая красивая девушка!» — сказала, глядя на портрет Аннушка. «Почему же она не вышла замуж, не встретила достойного молодого человека?» Встретила, и даже день свадьбы был назначен, остановилась на минуту Люси. Они поехали на венчание в Лондон, в собор святого Павла, свадебным поездом с гостями и тридцатью слугами. Мамина семья была в числе приглашенных, но, к сожалению, по дороге леди н передумала выходить замуж. «Почему?» — удивилась Аннушка. «Ее что, выдавали насильно против воли?» «Нет-нет, отец ее обожал. Он позволял делать, что она захочет». «Что? Жених был нехорош». «Да нет, мама говорила, что леди н все завидовали. Такой он был красавец. Галантен, умен, богат». Мечта любой девушки. «Так почему же она передумала?» — недоумевала Аннушка.